Дары сероглазой пары Я сел напротив пары Руны. Она смотрела серьезно, впрочем, как всегда. Улыбаться маленькая пара не умела. «Разговор о вашем статусе, Май. Пара перешла к главному без вступления. Вам скоро придет сообщение о его повышении. Имеет смысл ввести вас в определенные рамки новой жизни. Завтра я буду занята и не смогу это сделать». «Вам придется мать добавить в свою повседневную жизнь несколько обязанностей. Они покажутся вам пустыми и требующими времени, но это издержки статуса». «Что я должен делать? Скажите, наконец!» – подал я голос. Маленькая пара переместила глаза в сторону, задумавшись. «В автопарке выберите себе машину. Вы должны ездить на своей. Вам нужно пополнить гардероб и пройти обследование в клинике». Это элементарные вещи, которых вы избегать не должны. Видимо, сон творит чудеса. В обычном своем состоянии на подобные заманчивые предложения я бы загорелся и бежал впереди пары. Но не сейчас. Выспавшимися мозгами я ворочал совершенно бесшумно и легко. К сожалению, это все ни к чему. Жаль тратить ваше время. Моя серьезная жена посмотрела на меня непонимающе. «Почему?» «Даже если я выберу одну из ваших машин, мне придется ездить с вами. В ином случае меня будут останавливать на каждом людном повороте, думая, что я или угнал парскую машину, или незаконно пользуюсь ею». «У вас будут оформлены документы», – заверила пара. «Я покачал головой, даже если так», – мягко возразил я. «Я же работаю в этой системе. Сперва остановят и задержат, потом разберутся». «Без вас я буду долго добираться до места работы. Лучше уж пешком или на городском транспорте». Я посмотрел на пару. Она на меня. «Гардероб, клиника», – продолжал я, стараясь, чтобы мои слова не звучали безжалостно. все таки пара старалась для меня, как ни посмотри. Спасибо, конечно. Только зря вы беспокоитесь. Я корф». «Было бы смешно корчить из себя пара. Статус-то поднимут из-за брака с вами, Руна. Не могу я измениться в главном. Не делайте из меня посмешище. Корф должен сам зарабатывать на себя и свою семью. Мне еще на работе кого-то двигать придется из-за повышения своего статуса». Запечалившаяся была пара вдруг воспряла духом. «Вы совершенно правы, Май. Извините меня. Как это мне не пришло в голову? Она взяла в руки коммуникатор и начала что-то искать, потом очень быстро писать. Даже Эмма так не умеет. «Готово», — оторвалась она от прибора. «Я письменно зафиксировала ваше право реализовать повышение статуса выплаты содержания». Она показала сумму. «Не ахти, какая большая, но мне эти деньги зарабатывать пришлось бы больше месяца, точно. Вторая зарплата, да еще без налоговых вычетов. Как известно, налогами облагаются только корвы. Пары никогда никому ничего не должны. Имейте в виду, если вы так реализуете статус, то теряете некоторые другие права и льготы своего положения, предупредила пара. Я заверил, что это то, что надо. Я вам очень благодарен, не забыл я сказать. Почему на работе вам придется кого-то двигать? поинтересовалась пара не так напряженно. Это легче всего», — предположил я. Когда нет Неттин женился на паре, шеф нервничал, что тот займет его место. Почему не занял? Тоже взял деньгами? Нет, пара была по папе корф. Статус поднялся у это незначительно. Моя жена молчала недолго, а потом выдала: Знаете, Май, на что вы еще имеете право? На учебу? Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Неужели пара умеют угадывать чужие мысли на расстоянии?» «Если бы вы, работая, посещали или слушали учебные курсы, связанные с вашей профессией, вам бы повысили статус только после окончания их, и уже не было бы речи, что ваш статус зависит от статуса жены. Он был бы только ваш». «Вы уговариваете меня учиться?» – изумился я. «Вы имеете на это право и возможность?» – заторопилась пара. «Я понимаю, что сложно работать и учиться, «Я бы охотно попробовал лично такие трудности», — невольно перебил я пару. «Но ведь это дорого, верно?» Пара Руна посмотрела на меня выжидательно. «Могу я вас попросить? От своего имени Илью. Пусть это будет последним нашим актом благодарности за ваше содействие». «Только если так». Я понимал, что ломаться просто глупо. «Но мне не хотелось бы, чтобы на работе знали сразу о моей учебе. Вдруг не получится». Я не такой умник, как вы думаете, Руна. Может, это вообще не для меня. Главное начать. А оповещаю через год. Тогда уже ясно, отучится человек или нет. Порядок такой. Улыбнулась Руна и протянула свой коммуникатор. Ознакомьтесь и выберите, какой профиль вам интересен или нужен для работы. В течение двух месяцев можно отказаться или поменять. На работе скажете, что статус взяли деньгами и потеряли возможность продвигаться по карьерной лестнице. Это, кстати, правда, если не брать в расчет учебу. Не знаю, почему, но работающие люди не стремятся учиться. Наверное, считают себя чересчур умными для этого. «Или тяжело работать и учиться, да еще платить за учебу. добавил я, не отрывая глаз от рекламных предложений. «С ума сойти!» Мир возможностей распахнулся в одночасье. Я листал предложения, которые еще пару дней назад были недоступны для меня, а теперь... Неужели возможно такое? «Я работала и училась», – услышал я негромко. «Если у меня получилось, почему у вас не выйдет?» Я с уважением посмотрел на свою умную пару, сравнила тоже. Когда к нам пришел Лью, мы уже обговаривали выбранный учебный курс. «Завтракать не будем?» – отвлек нас сияющий мальчишка. Женщина легко обняла сына. «Сегодня завтракаем не дома». «Май... Май должен нас отвезти по магазинам и в клинику. Собирайся, Лию. Кивнув, сын ушел переодеваться, а мы с парой переглянулись. «За такие дары я отвезу вас на вашей машине по всем вашим магазинам и тратьте деньги и мое время сколько хотите». «Коммуникатор мой», — посмотрев на меня строго сказала пара, «вам нужен свой коммуникатор, неудобно пользоваться одним».